У Алёши волосы на голове встали дыбом, вальски шерсть, причём не только на голове. Девизия не меньше мелькнула в голове авантюриста. Передвой танк выскочил на плёс, с грохотом откинулась крышка люка, и оттуда выглянула голова в шлеме. Ты, Алексей? Я. Нам тут бабки хорошие заплатили. Кого валить-то надо? Ответить Алёша не успел. Сзади закипела вода, и из озера с визгом выскочили русалки, волоча за собой на буксире водяного. Над поверхностью воды появились перископы. "Ну выдаёте", ахнул Алёша. "Сейчас мы этого кощея ещё не так доним". "Азарт так рикнули мыши голосом Егии. "Щенок!" Корректирую огонь по порталу. Баллистические ракеты на подходе. Какие? Ядерные. Уже летят. Тут уж натурально взвыл не только Алёша, но и вызванная истериками родителями помога. Не надо! Хочу назад. И бабки ваши не нужны. Мама, убрать всех, убрать. Но я же говорил, старая, не надо ракетой, чертито прошептали мыши голосом отца. Ничего ваты не понимаешь в стратегии. Ракеты не долетели совсем чуть-чуть и исчезли вместе с танковой дивизией и подводным флотом. Охо! облегчённо выдохнул Васька. Да, покрутил головой Алёша. Какой крутой магий! восхитился Вано. Наш эмаги круче. Не согласил Зара, уверенный, что круче превращения воды в вино ничего на свете не бывает. Чего делать-то будем, женок? виновато спросила Айхо. Встреска обеспеченная алхими родителями подействовала на Лёшу освежающе. Он внимательно посмотрел на Вано. Ученик магрибского колдуна. Это шанс. Самому авантюристу перед Кощеевым святиться не стоило. Так, поменяться заложниками. У него Виона, у нас яичка. Готовь парламентёра, папа. И держи меня на связи. Отсюда управлять буду. А парламентёр идёт хорошо. Радостно живилась ега. А перед такая его заправить ядерной боеголовкой. Трахирлом Кощея в прошлый раз не проняло. Никаких боеголовок, рассердился Алёша. Ты, маман, свои террористические замашки оставь. Там заложники, будем менять. Где? Деловито поинтересовался дракон. Около замка нельзя, где-нибудь поближе. У, ну, скажем, на мосту через реку Смородину, и желательно в полночь. А нечего ему на нашей физиономии любоваться. Правильно. Чесетудан, седог. Сейчас мы с папой подлетим, подкрадываемся в тени, незаметно и как. Отлично, гаду под глаз засвечу. Сидите дома. Исбогал Салюша. Папа, ну держи её, она же опять всё сорвёт. Яичка через мышек передайте. Цыноак, яичка кощею возвращать нельзя. У меня такой тут план родился. Никаких планов, яичка мне и никакой самодеятельности, чтоб крики и смородение ни ногой, сам всё сделаю. Обсуждение операции обмена проходило так бурно, что никто не заметил, как сзади раздвинули кусты, и из них выглянул царевич Елисей. Окинув внимательным взглядом участников дебатов, он удалился так же тихо и осторожно, как перед этим появился. Не хрустнула ни одна ветка. Кусты сомкнулись за его спиной. Жича, с манечка, ты увидишь, как твой любимый Костик расправляется с предателями. О, что он делает с врагами это сказка. Двери подземелья отворились, и на пороге пыточной камеры появился бессмертный излодей, заботливо поддерживая за талию, с трудом шевелящей ногами резиновую бабу. А где-то она была восхитительна. в шелках и рюшичках взамен в марикан в своё личное кресло кашлей сел рядом на подлокотник и щёлкнул пальцами с грохотом откинулись ещё три стальные двери явив их взором узников мечущихся за решётками впрочем метались не все раксана задрапированная в штору которую она сорвала с окна сразу после того как надавала В По шеям похитителям появление её в пенатах бессмертного злодея было бурным. Стояла, уперев руки в бока, мрачно глядя на Кащеева. Балкий, позорный, местовался соловей в своей камере, всем телом бросаясь на решётку. Это вы про меня рванул на груди шерсть, Вервольф Вольфович. Хатывейте теперь перед партией. Не молчи, придурок. Хозяин меня подставили. Это всё они, волки позорные. Я шарас повторяю, ответьте перед. Заткни пасть, махонатая морда. Паданки, все паданки, кроме меня. И видишь, манюня, с какими жалкими ничтожными личностями. А мне приходится работать. Ласков погладил резиновые плечико кощей. Сейчас я их буду немножко пытать, и они мне скажут всё, что знают. Ничего я не знаю, заупрямился Вервольф. А потом ничего не скажу. А придётся. Кощей сплёл на животе пальчики. Но «Ну, а ты чего молчишь? перед Ронаусом Раксана его ответом не удостоила мозг её усиленно работал совсем недавно она лично украла эту чёртову принцессу Виону которая на поверку показалась довольно симпатичным мужиком и мужик этот был никто иной как бриттый наголо царевич Елисей назвавшийся Алёшей фих какие-то дурацкие финты и причём здесь кощей ну ладно с кощем потом разберёмся не велика шишка молчит подсчитывал манюня кощей придётся поговорить с ней попозже в модельном кабинете манекен возмущённо заёрзал нереваной моя прелесть обычная деловая беседа Ну, ты знаешь, как нас с ящемащина, я на тебе теперь просто обязан жениться. У нас ещё кошенятки пойдут. Ты его меня будешь царицей мира. Откуда-то сверху раздался грохот. Кощей торопливо сделал пас, заставив захлопнуться стальные двери, опрокинул кресло, немужественно прикрыл своим пухлым телом самое ценное манюню с воды подземелья пробило что-то тёмное превратилось в летучую мышь которая недовольно фыркнула и начала отряхиваться от пыли и паутины ты когда последний раз чердак подметал костик к тебе даже залетать противно бессмертный злодей поднял голову Дырра в потолке была такая большая, что сквозь неё было видно, как по голубому небу плывут облака. Хэмзевиллша подругой полюбопытство ломишь, увидев выползающую из-под бессмертного манюню. Наряд за тебя. Надеюсь, это не ионна, иначе лазерные лучи сформировали в воздухе яичко с занесённым над ним сапаром. Ёж мой заволновался кощей, и это так приблудная. Манюня тихо пискнув, начала сдуваться. Э-ну-ну, -ну хмыкнула мышка. Дошли до меня слуги, что у тебя мой товар. У меня твой. В воздухе опять над мгновением появилась ичка. Не пора ли обменяться? Пора, давно пора. К Иваня в полночь на мосту через реку Смородину. Слыхала такой? Спрашиваешь: "Да я там вот и двигай туда. Мой подмастерье тебе яичко передаст, ты ему в Ионо, и ещё кое-что". Что? Живую и мёртвую воду. Пару флакончика больше не надо. Зачем? Опишил Кощей. Для практических занятий по прикладной магии. Мой подмастерье ещё слабоват в ней. Будет тренироваться и изготовлять такую же. Твои флакончики эталоном послужат. Я его буду убивать, а потом его же творением оживлять. Кощей поёжился сурово. Когда мама с папой обучали его секретам мастерства, они и себе такого не позволяли. Ну, в угол ставили и по попке шлёпали, это было. Но главная вёна напомнила летучая мышь. Очень сия девица мне нужна. А что ты всё-таки от неё хочешь? Не выдержал Кощей. Маногочева, я ж не ты. А мировом господстве не посмеешь штаешь. Всё под тобой, а ты правишь? На большее ума не хватило. Эй, молодость, молодость. Суета, суета, по мелочам работаешь. Ничего себе мелочи. Голупень, разумен. Вынесла свой вердикт, малыш, голосом Алёши. Ладно, через пару миллионов лет споталкуем, если доживёшь. Голядишь за это время поумнеешь. Свободен. Утомился я. Мышь протяжно взвнула, расправила крылья и вылетела обратно в пробитую перед этим дыру. Значит, полначь не забыть. Доннёс оттуда её голос закашшая и тут да, до добессмертного злодея дошло, насколько круто он влип. Его смерть в руках могущественного колдуна которого на микени не проведёшь, а жизнь виона, которой у него нет. Под сводами подземелья прокатился нечеловеческий вопль загнанного в уголок ошця. Подставили под личий подонки, все вокруг подонки, кроме меня. Воплестихли вдруг. А ведь это идея. Эй, Вирольфольфович, А ежели я же Ляня на партийные нужды деньжат отцеплю. Договоримся. Есть у меня небольшая заначка, мешков на 300. Хитрый Кощей не зря над златом чах столько веков. Что лишили бы его в тот момент Алёша с драконом, хоть шиньбы и расстроились.